— Софочка, спасибо, что ты согласилась со мной встретиться! — воскликнула Виктория Павловна, сначала крепко меня обняв, после приземлившись напротив в кафе. — По правде говоря, согласилась я встретиться с бывшей свекровью лишь по одной причине — из уважения к той, кого я любила все эти годы и считала едва ли не своей матерью. — Не за что благодарить! — покачала головой, скрываясь за меню. — Ну как же не за что! — с жаром откликнулась Виктория Павловна. Ты могла и вовсе сейчас сказать, что не готова к встречам». Она всплеснула руками, и когда я положила меню и все же возрилась на бывшую свекровь, проговорила. «Такая беда! Ты же чуть не погибла! Спасибо тебе за то, что Марк жив!» Первые ее слова понудили меня напрячься. Я каждую секунду ожидала излияния относительно того, что мать Марка умерла, но на деле ничего подобного, кажется, не было. Виктория Павловна. Давайте не будем об этом, едва сдерживаясь, чтобы не поморщиться, сказала я. "Да, давай", кивнула свекровь. "У меня лишь один вопрос". "Какой?" скинула я голову. "Разбирательство по части гибели Светланы завершено?" спросила она. "Я ведь сюда не расспрашиваю об этом, а он молчит в основном. Уже скоро завершится", заверила я Викторию Павловну. "В любом случае, моих показаний им хватит. Если вы о том «Таскают меня по расспросам или нет?» С нажимом сказала в ответ, искренне надеясь, что этого будет достаточно, и что от меня отстанут с расспросами о том, что до сих пор заставляла просыпаться по ночам в холодном поту. «Хорошо». Бывшая свекровь вдруг подалась ко мне и, положив руку на мою ладонь, сказала, «Не станем больше об этом говорить. Я очень благодарна тебе за то, что Марк жив, за тем, чтобы это сказать, сюда и приехала». Она отстранилась и вдруг заговорщически мне, улыбнувшись, проговорила. И давай уже просто закажем что-то вкусненькое и выпьем по бокальчику. Я обещаю, я не стану говорить о том, что наверняка будет для тебя неприятно.